«Что, отдала сестру замуж? Голова с похмелюги не болит?» Лариса ворвалась в кабинет, как всегда вихрем, Плюхнулась на стул, вытянув вперед худые ноги в маленьких, почти детского размера, ботиночках. Катя моргнулась, уставилась на нее удивленно. «Ну чего смотришь?» «Да нет, ничего. А разве я тебе говорила, что у меня сестра замуж выходит?» Ой, ну какая ты смешная, Кать, не говорила, конечно, просто наш Егорьевск – город маленький. И уж такое событие, как свадьба в семье уважаемой Анастасии Васильевны Русановой, никак незамеченным не проскочит. Тем более я твою сеструху знаю, как облупленную, даже какое-то время тусовались вместе в одной компании. Как она, счастлива, небось? Ну да. А жить они где будут? Пока у нас, а что? О, а вот это плохо. С родителями сразу надо отдельно жить. Хотя чего это я с такими советами расстаралась, будто знаю, каково это вообще жить с родителями, тем более будучи замужем. Значит, ты... Ага, я не замужем. Скорее всего, мне это не грозит. На сиротских невест в кино только спросы бывает. Помнишь, как в Берегись автомобиля герой Андрея Миронова сокрушался, что мол жениться надо на сироте, а жена ему за эти слова хрясь по морде. Да, помню. Только зря ты так. У тебя же на лбу не написано. Написано, Кать. У каждой детдомовки семейное положение на лбу написано. Привычка к женскому одиночеству называется. «Ладно, не будем о грустном. А ведуха то у тебя сегодня и впрямь не ахти. Похоже, опять с обеда домой сбежишь». Вздохнув, Катя решительно замотала головой и даже заставила себя растянуть губы в бодренькой улыбке. «Ничего, мол, все в порядке со мной». Хотя уставший за два дня организм кричал обратное «Какой уж там в порядке?». И зачем она вчера столько шампанского в себя влила? Будто опала умила, пила и пила бокал за бокалом. А главное, не просто так пила, с прямым умыслом. Захотелось вдруг просто пьяной побыть, выключить гудящее внутри напряжение, а потом заснуть крепко-крепко, по-настоящему, чтобы снов не видеть. Или на крайний случай, чтобы какой-нибудь хороший сон приснился, правильный, с яркими цветными картинками, например, про то, как они все семьей жарят шашлыки на даче. Никогда не жарили, а во сне жарят. Сидят кружком вокруг мангала, смеются, и вкусным дымком пахнет, и солнце осеннее на них светит. «Кать, не слышишь, что ли? У тебя телефон в сумке надрывается!» Вздрогнув от Ларисыного голоса, она выпала из несостоявшейся сонной картинки. Торопливо принялась дергать молнию на сумке. Надо же, размечталась. Уже наяву грезить хорошими снами начала. Да и вообще, разве на диване в гостиной, где ей теперь спать полагается, можно заснуть по-настоящему? Это же не диван, это лежбище Рахметова с выпирающими вместо гвоздей пружинами. На этот диван хоть трезвой, хоть стельку пьяная ложись, все одно бессонница будет обеспечена, а утром головная боль. Рука, наконец, нащупала в сумке содрогающийся от нетерпения телефон. Так и есть, мама звонит. И чего так рано, интересно? Спала бы себе, у нее жадгул на понедельник был взят. Катя, ты на работе? Влетел в ухо мамин требовательный риторический вопрос и тут же автоматически заныло напряжением предплечья, будто организм пытался исторгнуть из себя нотки требовательности. Да, мам, где же мне еще быть? «Катя, пойди разыщи отца. Я не могу так больше. Я сейчас проснулась и поняла, не могу. Я должна с ним поговорить. Это не может больше так продолжаться. Это уже ни на что не похоже. Это же свадьба его дочери, в конце концов. А он вчера так и не появился. Как ты думаешь, что о нас подумали родители Стаса? Да ничего не подумали, мам. Ты же им сказала, что он заболел». «А ты видела, какими глазами на меня Снежана посмотрела? Мне кажется, она догадалась. Боже, боже мой, уже все, наверное, об этом знают. Найди его, Катя, мне надо с ним поговорить». «Мам, ну я же только-только на работу пришла. Я без того каждый день отпрашиваюсь. Когда я работать буду? Неудобно же!» Предприняла вялую попытку к сопротивлению, Катя, наблюдая, как Лариса отчаянно подает ей какие-то знаки, указывая пальцем то на потолок, то на дверь. А потом, выставив средний указательный палец, еще и прошагала ими в сторону двери, помогая энергичными кивками. «Погоди, мам!» Зажала Катя телефон в руке и нетерпеливо дернула подбородком вверх, подавшись всем корпусом к Ларисе. «Да иди, говорю!» зашипела та заговорщицки. «Алены сегодня опять весь день не будет. Я тебе говорила, она новым проектом занимается. Иди, я тебя прикрою. Мать просит, а она еще кочевряжется. Ларис, ну мне же работать надо». Ее возмущенный свистящий шепот прозвучал скорее благодарностью, чем отказом. И без того ясно было, что маме она отказать не сможет. Но хоть возмущением эту ясность прикрыть, как прикрывают красивой ажурной скатертью грубую, занозистую столешницу». Лариса лишь развела руки в стороны, да закатила глаза к потолку, улыбаясь. «Вроде того, видали мы здесь таких работящих». Потом, правда, свою пантомиму еще и в слова приодела, прошептав коротко. «Ладно, ладно, не выпендривайся. Потом сочтемся, должна будешь». «Хорошо, мам, я все сделаю, как ты просишь», — поднеся телефон к уху, твердо проговорила Катя. «Я отцу скажу, что ты себя плохо чувствуешь, ладно? Что у тебя сердце прихватило, чтобы он домой бегом бежал». «Да говори, что хочешь», — Трубка в ее руках всхлипнула короткими гудками отбоя, и Катя вдруг отчетливо представила, какое у мамы сейчас лицо. Гневное, решительное и одновременно жалкое, будто на нее палкой замахнулись. И не просто так замахнулись для устрашения, а именно для удара. И скорая боль неотвратима, и ничем от нее не прикроешься, разве что гневом, как той же ажурной скатертью на грубой столешнице, совершенно бесполезным уже гневом. Надо же, а раньше ей в голову не могло прийти, что мамин гнев может быть таким бесполезным, таким нестрашным, таким жалким и беззащитным, странное, странное ощущение, непривычное. А может ничего в нем странного нет, и она просто злорадствует, как несчастная потерпевшая, хотя не похожа. Злорадствующие обычно удовольствие своего злорадства испытывают, а с ней сейчас ничего такого не происходит, скорее наоборот. Маятна внутри, пусто как-то, неловко, совестно. А может, это в ней жалость проснулась, неловкая и маятная? Может, она такая и есть жалость? Спала, спала и вдруг проснулась. Ну чего расселась? Встала со стула Лариса, потянулась хлипким тельцем, как беспородная кошка. Эх, я бы тоже сейчас по личным делам гульнула. Только вот беда, дел никаких нет. Уверенная, что отец опять торчит под окнами роддома, она и направилась прямиком туда. Однако отца там не оказалось. Два раза бежала вокруг серого неприютного здания. Нет. И номер его не отвечает. Хотя можно было и не звонить, отец никогда с собой телефон не берет. И где теперь его искать? На работу к нему идти? Нет, на работе его точно нет, он же отгулы взял. А может, роженица Светочка знает? Хотя теперь уже и не роженица, а наверняка молодая мать. Она-то уж точно знает. Пристроившись рядом с каким-то мужичком, трепетно заглядывающим в окна роддома, она прокричала нерешительно «Света!». Вздрогнув, мужичок уставился на нее неодобрительно, потом проговорил тревожным свистящим шепотом. «Тихо, не кричите вы! У них сейчас как раз кормление отправляется!» Так и сказал «отправляется», как будто речь о молитве шла. Однако, несмотря на отправление кормления, сразу открылось два окна на втором этаже. Две молодайки уставились на нее в ожидании. И которая из них та самая Света интересна? «Мне нужна Света, у которой ребеночек по отчеству Валентинович!» Нашла неожиданный выход из ситуации Катя. «Ой, мамочки!» Пискнула в окне та молодайка, что помоложе. «Что-то с Валечкой случилось, да?» «Нет, ничего с вашим Валечкой не случилось!» Торопливо прокричала Катя, пытаясь разглядеть повнимательнее свою нечаянную собеседницу. «Я как раз у вас и хотела спросить, куда это он запропастился?» «Так он, знаете, сейчас ремонт в моей комнате делает». «А вы кто?» «А я его дочь, младшая. Меня Катя зовут». «Ой!» — снова пискнула Света, прижав ладошки к рту и отступила на шаг от окна вглубь родильной палаты. Испугавшись, что она вообще скроется с глаз от испуга, Катя помахала рукой, улыбнулась приветливо. «Ничего, мол, не трусь, не съем же я тебя вместе с ребеночком». «Погодите, погодите, Света! А когда он сюда придет? Скоро?» Света ей ничего не ответила, но и в родильной палате не скрылась. Наоборот, началось не происходить что-то странное. Опершись руками о подоконник, она вдруг подалась вся из окна, вытянув вперед худую шейку, расплывая с счастливой улыбки. Мотнув вверх подбородком, проговорила, как пропела. «Так вон же он идет, Валечка!» Катя обернулась, отец и впрямь суетливо поспешил по дорожке, бережно неся в отопыренной руке пакет-маечку. И тоже смотрел туда, в окно. И улыбался придурковато. Молодой счастливый папаша. Картина маслом не дать не взять. А молодая счастливая мать чуть из окна ему навстречу не выпорхнула. Вторая картина маслом. А она, взрослая дочь молодого счастливого папаши, в эту картину никак не вписывалась, выходит. Стоит между ними, торчит символом его не первой молодости, до да прежней несчастливости. «Катюш, ты чего тут?» – встал отец рядом с ней, не отрывая глаз от лица Светы. «Поговорить надо». Уныло опустила она глаза в землю. «Хорошо, посиди вон на той скамейке, подожди меня. Я только передачу отнесу и приду. Передачи только до 10 принимают, а Светланке кефир нужен и бульон. Да ладно, подожду, конечно, иди». Скамейка оказалась та же самая, на которой она нашла отца в то утро в день свадьбы. Вернувшись, он сел с ней рядом, неловко уставился на свои заскорузлые руки со следами въевшейся под ногтями краски. Потом поднял на нее глаза, счастливые и виноватые. Вот ремонт пришлось срочно затеять. Светланку через два дня выписать обещаю, так что... А кто родился-то пап? Мальчик-девочка? Мальчик. Вес 3 500, рост 52. Здоровенький, говорят. Ишь ты здоровенький. «А ты боялся. Молодец, поздравляю». «Спасибо, дочка. Я так рад, что ты... что ты меня...» «Что я тебя? Не осуждаю и понимаю?» «Ну да. Пап, вообще-то я не затем сюда заявилась, чтобы не осуждать и понимать. Меня мама попросила. Ты иди к ней сейчас. Она поговорить с тобой хочет». «Ты думаешь, надо идти? А может, вообще не надо?» «То есть как? Ну, возьму и больше не приду. И все дела, и без всяких разговоров. Она и так все поймет. «Нет, ты не прав, папа. Поговорить в любом случае надо. Ты же не ребенок, чтобы из дома вот так сбегать. Или ты боишься?» «Боюсь. Конечно, боюсь. Черт знает почему, но я действительно боюсь. Нет, ну вот объясни мне, почему я ее так боюсь? Нормальный вроде мужик, не шизофреник, а ничего с собой не могу сделать. Тридцать лет прожил бог о бок, и все тридцать лет боюсь. Не могу, не могу больше жить в этом страхе. Смешно, честное слово». «Иди, папа, она тебя ждет, не бойся, пусть она хотя бы выговорится, в конце концов надо проявить уважение к женщине, с которой ты прожил 30 лет». «А как ты думаешь, Кать, может мне и сразу с порога заявить?» «Ой, хватит уже, не вздумай со мной на эту тему советоваться, ради бога, я тебе не советчица, я тебе дочь, и представь себе, мне тоже больно». «Извини, Кать». «Да ничего, ну тогда я пошёл». «Иди». Она не стала смотреть ему вслед, сидела низко опустив голову и разглядывая упавший под ноги желтый кленовый лист. Долго сидела. К желтому листу прибавился еще один, бледно-зеленый. По-осеннему неспелый, значит. Думать ни о чем не хотелось. И со скамейки вставать не хотелось. Надо бы на работу вернуться, но не хотелось и все тут. В сумке зазвонил телефон, и она автоматически сунула в ее нутро руку. Взглянув в окошко дисплея, раскрыла удивленно глаза. Надо же, Сонька о ней вспомнила. Не может быть. Да, Сонь, привет. Привет, Катька, ну как ты там? Не сварилась еще в мамкином диспотизме? Живая? Да живая, живая, Сонь. А ты как? А что я? У меня, как всегда, все окей. Я чего звоню-то, Кать? Ты ведь сейчас наверняка дома сидишь, да? Работу еще не нашла? Почему? Я работаю. Где? В дедоме Где? В дедоме а что? О, господи. Я чувствую тебя совсем, родители в бараний рог согнули. Что это за работа в дедоме Ты вот что, давай-ка сюда срочно приезжай, ко мне. Прямо сейчас дуй на автостанцию и сваливай своего Макарьевска. Считай, что это побег. Из Егорьевска, Сонь. Ой, да какая разница. Все равно там делать нечего, ни в Макарьевске, ни в Егорьевске. А у тебя что я буду делать? С министрами командированными спать. «Ага, размечталась. На такие дела и без тебя желающие найдутся. Я тебе место клевое нашла, Катька, в министерстве у Алика в управлении кадровой службы. У них там как раз новая волна пошла, и всех стариканов поувольняли. Но я и замолвила за тебя словечко. Алик поначалу про тебя и слышать не хотел, все не мог ту историю с ВОХО забыть. А потом ничего, расщедрился». Пусть, говорит, приезжает. Так что вместе работать будем, как две молодые и красивые специалистки. А жить будешь в общежитии, тебе комнату дадут. Отдельную. Давай, иду сюда побыстрее. Погоди, Сонь, я не могу так сразу. Да и вообще, я тут мальчику одному обещала. Какому мальчику? Ты мужика себе, что ли, нашла? Да нет, из дома, мальчику. «Слушай, ты случаем крышаком не поехала в Макаревске своем? Я тебе работу предлагаю, а ты мне про мальчика какого-то толдыщишь. Давай, дуй на вокзал, прыгай в автобус!» Тоже мне мальчику она обещала, Макаренко новоявленная. «Я из-за нее тут прогибаюсь, а она...» «Сволочь ты после этого неблагодарная, Катька! Все, жду! И давай быстрее, пока я окончательно не разобиделась! Отбой!» В ухо полились короткие гудки от боя, такие же возмущенные, как только что озвучавший Сонькин голос. Катя оторопела. Не умела она сразу выпрыгивать из направленной на нее волны чужого возмущения. Тонула в ней сразу, будто судорога сведенная. Вот и сейчас чуть было не соскочила с места, получив Сонькину строгую установку дуть на вокзал. Чего уж там она всегда была человеком установки. С детства привыкла. Стоило маме плеснуть в ее сторону приказом и готова была к его исполнению. Но это ж мама, а тут Сонька». «Смешно ей богу!» Хмыкнув, Катя повертела головой, глубоко вздохнула, прикрыла на секунду глаза. «Так, надо бы как-то с мыслями собраться. Не с Сонькиными, а со своими собственными». Хорошее, конечно, выражение кто-то придумал относительно мыслей, с которыми надо собраться. А как с ними соберешься, если после Сонькиного звонка противное нытье в организме образовалось? И не нытье даже, а самое настоящее искушение. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. Может и впрямь к Соньке рвануть». Разрешить все проблемы разом. И в самом деле, чем таким она, Макаренко Новоявленная, может помочь мальчику из детдома? У каждого своя судьба, как Лариса говорит. Здравствуйте. А вы чего тут сидите?» Вздрогнув, Катя вытолкнулась из своих, так и не собравшихся мыслей, удивленно уставилась на два джинсовых столба, застивших перед глазами все пространство. То есть, конечно, это не столбы были вовсе, а чьи-то мощные ноги, затянутые в дешевый джинсовый суррогат. Подняв голову вверх, она тут же узнала и хозяйку ног. Наташа, уборщица из детдома. «Доброе утро, Наташа. А вы как здесь?» «Да вот, подружке передачку принесла. Она на сохранении здесь мается, подружка-то. От нервов на сохранение попала. Да и то попадешь тут. Связалась с одним, а он женатый оказался. Как узнал, что Машка беременна и в кусты. Машка это подружка моя». «Понятно. А скажите мне, Наташа». А я ее предупреждала, между прочим. Им-кобелям чего? Им лишь бы свое дело справить. А она любовь, любовь. Вот тебе и любовь. Куда она теперь с ребенком? Ни жилья, ни денег за душой нет. «Да и выпивает она, Машка-то, не знаю прям. А может, его к суду привлечь этого кобеля, как думаете? Я ж не шибко грамотная, в законах не разбираюсь. Я вот думаю...» «Наташа, стоп! Послушайте меня, пожалуйста!» С трудом вклинилась в Наташин монолог Катя, дернув ее за рукав аляповатой, расшитой камнями и бисером кофты. «Ай!» Наташа моргнула, уставилась на свою собеседницу, забыв закрыть рот от удивления. Похлопав ладонью по скамейке, Катя снова потянула ее за рукав кофты. «Сядьте, Наташа, сядьте. Так я чего, я и сяду? Все равно с передачкой Машки опоздала, там до 10 принимают. Боюсь, только молоко скиснет. А если и скиснет, так Машка его потом как простоквашу употребит. Ничего не барыня, пусть и за это спасибо скажет. К ней ведь никто не ходит, кроме меня. Ни родителей, ни другой родни нету, говорила я ей. Наташа, вы знаете, где в Новоматвееве живет Анна Вяткина? А? Где Анна Вяткина живет, вы знаете, я спрашиваю? Так это, знаю, конечно. «В девятиэтажке около почты». «А поточнее, в какой девятиэтажке? Справа или слева?» «Как это справа-слева?» «Не знаю я. У нас в Новоматвееве вообще одна девятиэтажка и есть, которая около почты». «Анька аккурат в среднем подъезде живет, на шестом этаже. Как зайдешь, сразу направо». «А соседка ее моя крестная». Анкина квартира стала быть направо, а у крестной налево». «Понятно. Автобусы туда часто ходят». «Куда?» «В Новоматвеево». А, так нормально, вроде, можно и на автобусе, можно и на электричке доехать. На электричке быстрее получается, только она редко ходит. А вам зачем? Спасибо, Наташа. Всего доброго. Пойду я, торопливо поднялась со скамейки Катя. Постойте! А чего же мне с Машкой это делать? Может, мне тому кобилю пощам надавать, а? чтобы не повадно было? Вы же мне так ничего грамотного и не присоветовали. Я думаю, ваша подружка сама со своими проблемами справится, Наташа. Вы в ее дела не лезьте, так лучше будет. Договорились? Ага, ладно. Пока Наташа, сидя на скамейке, переваривала полученную грамотную установку, Катя успела покинуть место их продуктивного собеседования. Путь до вокзала был недолгим. В их городке вообще никаких долгих путей не было. С электричкой, однако, ей не очень повезло. Ближайшее намечалось лишь через три часа. Зато автобус на Новом уже стоял на платформе, гостеприимно распахнув двери. Рядом принимал пассажиров другой автобус, следовавший до областного центра, где в скорости ждала ее Сонька. Встав между ними, Катя на секунду задумалась. Нет, вовсе не грызла ее проблема выбора, в какой из автобусов следует прыгнуть. Просто хотелось постоять в этом месте, ощутить средоточение выбора. Неправильность, а именно средоточение. Чувствовала, что-то важное сейчас в этом средоточении происходит. Будто росток проклюнулся. Маленький, хрупкий, зато ее собственный. Как там Сонька интересно выразилась? Дуй ко мне и будем считать побегом? От кого побегом-то? От мальчика Алеши Вяткина?